Зверь в подземелье Ужасный вывод, назойливо крутящийся в моем смущенном, но еще слабо сопротивляющемся ему сознании, обретал ужасную несомненность. Я заблудился окончательно и безнадежно в лабиринте Мамонтовой пещеры. «Хотя я напряженно вглядывался во все стороны, нигде не открывался мне знак, подсказавший бы путь к спасению. Не видеть мне больше никогда благословенного дневного света не будут ласкать мой взор милые холмы и долины прекрасного мира снаружи, такого недоступного, что мое сознание отвергало даже малейшее неверие в это. Надежда покинула меня». Однако жизнь давно сделала меня философом, и я испытал немалое удовлетворение от бесстрастности своего собственного поведения. Ибо мне доводилось читать о яростном бешенстве, в которое впадают жертвы подобных обстоятельств. Однако я не испытывал ничего даже близкого к этому и оставался совершенно невозмутимым с того самого момента, как осознал, что не имею шанса найти выход наружу. Мысль о том, что я, должно быть, покинул ту часть пещеры, где водят экскурсии, ни на секунду не лишила меня самообладания. «Если меня ждет смерть», — рассуждал я, «то эта ужасная, но величественная пещера столь же достойное место для упокоения, как и кладбище, концепция, несущая больше спокойствия, чем отчаяния». Я нисколько не сомневался, что впереди меня ждет последний знак свершившейся судьбы – голод. Я знал, что при подобных обстоятельствах многие исходили с ума, но чувствовал, что меня ждет другой конец. Случившимся со мной виноват был исключительно я сам, поскольку без ведома гида я покинул ряды послушных ему любителей поглазеть на достопримечательности и уже более часа блуждал по запрещенным для туристов ответвлениям. И теперь уже невозможно отыскать в этом лабиринте тот путь, по которому я покинул своих спутников. Мой факел уже догорает. Близится момент, когда меня окутает кромешная тьма земных недр. Стоя посреди тающего круга неверного света, Я праздно пытался нарисовать себе точную картину приближающейся смерти. Я припомнил доклад о колонии больных туберкулезом, поселившихся здесь в гигантском гроте, надеясь вернуть здоровье целебным климатом подземного мира, с его неизменной температурой, чистым воздухом и умиротворяющим покоем. Но обрели лишь смерть и были найдены окоченевшими в странных и ужасных позах. Грустные останки их, сделанных наспех домишек, я видел, проходя мимо них вместе с группой, и теперь задавался вопросом, какое причудливое влияние окажет долгое пребывание в огромной и тихой пещере на такого здорового и крепкого человека, как я. «Ну», — зловеще заметил я себе, — «если голод не оборвет мою жизнь чересчур поспешно», то разрешение этой загадки мне предстоит на практике. Когда свет моего факела свело последней судорогой и все вокруг поглотил мрак, я решил не пренебрегать никакой возможностью спасения. И потому во всю мощь своих легких я, напрягая голосовые связки, издал серию глухих криков в надежде привлечь внимание проводника. Но при этом в глубине души я был уверен, что мои крики не достигнут цели, и мой голос, гулкий, отраженный бесконечными изломами поглотившего меня черного лабиринта, не достигнет ушей кого-либо, кто мог бы спасти меня. Однако внезапно мой обострившийся слух услышал что-то. Мне вдруг показалось, что я улавливаю приближающийся звук мягких шагов, по каменному полу пещеры. Неужели моё спасение наступило так быстро? Может, вопреки моему ужасному предчувствию, проводник заметил моё недозволенное отсутствие в группе и двинулся по моим следам, чтобы найти меня в этом известняковом лабиринте? Пока эти радостные вопросы проносились в моём сознании, пока я собирался возобновить крики, чтобы приблизить минуту спасения, Мой восторг вдруг сменился ужасом. Мой чуткий слух, еще более обострившийся из-за полного безмолвия пещеры, донес до оцепенелого сознания, что эти шаги не похожи на шаги человека. В неземной тиши подземного мира шаги проводника звучали бы как четкие регулярные стуки. Этот звук шагов был мягким, покошачьи крадущимся кроме того прислушавшись я различил в походке четыре такта вместо двух теперь я не сомневался что своими криками разбудил какого то дикого зверя может быть пуму случайно забрредшую в пещеру возможно подумал я всевысший избрал для меня не голод а другую более быструю и милосердную смерть и все же инстинкт самосохранения шевельнулся в моей груди, и хотя надвигающаяся опасность несла избавление от медленного и жестокого конца, я решил, что расстанусь с жизнью только по самой высокой цене. Хотя это может показаться странным, мой ум отметил, что пришелец пока что не заслужил никакими своими действиями такой враждебности с моей стороны. Осознав это, я затаился Надеюсь, что неизвестное животное, перестав слышать звуки, потеряет ориентацию, как это случилось со мной, и пройдет мимо. Однако моя надежда не оправдалась. Странная поступь неотвратимо приближалась. Наверное, зверь мой запах, который в чистейшей атмосфере пещеры разносился наверняка на большое расстояние. Пошарив рядом с собой в поисках, чем бы вооружиться для защиты от нападения невидимого в пещерном мраке противника, я взял в каждую руку по крупному камню из тех, что валялись тут повсюду, готовясь к отпору, несмотря на неизбежный исход схватки. Между тем мерзкая поступь лап звучала уже совсем близко. Впрочем, повадки этой твари были странными. Большую часть времени у меня не вызывало сомнения, что это звук четвероногого существа с характерным перебоем между задними и передними лапами. Но время от времени, в короткие интервалы, мне казалось, что это походка двуногого. Я терялся в догадках, что за животное может приближаться ко мне. «Должно быть», — подумал я, — это несчастное существо расплачивается за свое любопытство, толкнувшее его исследовать вход в мрачную пещеру по жизненным заточениям в бесконечных проходах и разветвлениях. Ему приходится питаться незрячими рыбинами, летучими мышами и крысами, и, может быть, рыбешкой, которая может оказаться здесь во время паводков Грин-Ривер, воды которой, каким- то непостижимым образом сообщаются с водами пещеры я скрашивал мрачное ожидание приближающегося существа догадками какие изменения в его теле произошли из-за долгого пребывания вспомнив об ужасных уродствах умерших здесь туберкулезников причиной которых жители окрестных поселков называли именно продолжительную подземную жизнь Затем я осознал, что даже если мне удастся победить в схватке с противником, я никогда не увижу его облика, поскольку мой факел уже давно погас, а спичек у меня с собой не было. Мой мозг был напряжен до предела. Озбудораженное воображение рисовало пугающие силуэты в окружающей тьме, сдавливающие меня все сильнее. Все ближе и ближе раздавались ужасные шаги. Из меня пытался вырваться наружу пронзительный вопль. Но казалось, что даже если я решусь крикнуть, вряд ли голос послушается меня. Я окаменел от ужаса. И я не был уверен, что правая рука послушается меня, когда придет момент кидать камень в надвигающееся чудище. Равномерная поступь звучала уже рядом, совсем близко. Я расслышал тяжёлое дыхание зверя и, несмотря на испуг, осознал, что он добрался издалека и изнурён. Паралич внезапно исчез. Моя правая рука, безошибочно направляемая слухом, метнула со всей силы кусок известняка с многочисленными острыми углами, которые сжимала в то место темноты, где был источник дыхания. И мой снаряд почти достиг цели. Я услышал, как после лёгкого шлепка камень стукнулся о пол пещеры где-то вдалеке. Сосредоточившись, чтобы кинуть точнее, я метнул второй камень. И на этот раз результат превзошёл все мои ожидания. Я с радостью услышал, как существо рухнуло всей своей тяжестью и замерло. Едва удержавшись на ногах от навалившегося на меня облегчения, Я оперся на стену. Звуки дыхания продолжали доноситься до меня, тяжелые отдохи и выдохи. И я вдруг осознал, что не более чем ранил зверя. Но у меня уже не было прежнего желания выяснять, кто есть этот некто. Нечто типа беспричинного суеверного страха парализовало меня. И я не решился приблизиться к телу, но вместе с тем не решался и продолжать кидать камни, чтобы добить его окончательно. Вместо этого я бросился со всей скоростью, на какую был еще способен, в ту сторону, откуда, как мне казалось, я пришел. А вдруг я уловил звук, или точнее регулярную последовательность звуков. Через мгновение она перешла в острые металлические постукивания. На сей раз сомнений не было. Это проводник. А затем я закричал, завопил, даже завыл от восторга, когда заметил вдали под сводами мерцающие блики, которые, насколько я понимал, не могли быть ничем иным, кроме как отцветами приближающегося факела. Я бежал навстречу бликам, и затем, не вполне сознавая, как это произошло, оказался простёртым у ног проводника, прильнув к его ботинкам, изливая наш ломлённого слушателя, отринув свою обычную сдержанность и, путаясь в словах, свою ужасную историю в с высокопарными изъявлениями благодарности. Через какое-то время я, наконец, пришёл в себя. Проводник заметил моё отсутствие только когда группа покидала пещеру, и, полагаясь на интуицию, углубился в лабиринт проходов от того места, где он последний раз разговаривал со мной. Ему удалось найти меня после четырёх часов поиска. Когда он изложил это мне, я, ободрённый наличием света и тем, что уже не один, задумался о странном существе, раненном мною, которое, скрытое мраком, лежало неподалёку от нас и предложил, чтобы мы установили, что же за тварь стала моей жертвой. Развернувшись в обратную сторону, уже с храбростью, порожденной присутствием рядом товарища, я двинулся снова к месту моего ужасного испытания. Вскоре мы заметили на полу пещеры нечто белое, заметно белее, чем известняк вокруг. Осторожно приблизившись, Мы практически одновременно вскрикнули от изумления, поскольку из всех необычных монстров, каких доводилось видеть каждому из нас, этот был самым странным. Он выглядел как большая человекообразная обезьяна, отбившаяся должно быть от передвижного зверинца. Шерсть ее была белоснежной, выбеленной без сомнения чернильной чернотой пещерного подземелья и удивительно редкой, но при этом на голове она росла роскошной копной и не спадала на плечи. Черты лица этого существа, лежащего ничком, были скрыты от нас. Его конечности были неестественно вывернуты. Впрочем, в них таилась разгадка смены поступи, на которую я обратил внимание раньше. Очевидно, животное при передвижении использовало то четыре, То лишь две опоры над подушечками пальцев нависали длинные подобные крысиным когти конечности не выглядели цепкими этот факт как безукоризненную белизну шерсти можно объяснить долгим обитанием в пещере о чем я уже упоминал хвоста у этого существа не было его дыхание становилось все слабее и проводник взялся за пистолет чтобы прикончить зверя но тот неожиданно издал звук, заставивший опустить оружие этот звук трудно описать он не походил на обычные звуки издаваемые обезьянами и возможно объяснялся долгим воздействием безграничной и могильной тишины, потревоженной теперь бликами света, которое странное существо не видело вероятно с тех пор как забрело в пещеру более всего Он напоминал невнятное бормотание. Вдруг едва заметный спазм пробежал по его телу. Передние конечности дернулись, заднее свело судорогой. Из-за этого белое тело перевернулось, и лицо существа оказалось обращено к нам. Ужас, застывший в его глазах, настолько поразил меня на какое-то время, что я не замечал ничего другого. Чёрные, как смоль, эти глаза жутко контрастировали с белизной тело Как у всех обитателей пещер, они были лишённые радужной оболочки и глубоко запали. Приглядевшись внимательнее, я обратил внимание, что челюсти менее выдаются вперёд, чем обычно у приматов, и лицо почти без следов шерсти. Нос был совсем не как у обезьяны. Пока мы смотрели, словно завороженные на это зрелище, толстые губы разжались, выпустив еще несколько звуков звука, после чего существо на полу пещеры успокоилось навсегда. Проводник вцепился в рукав моего пальто и вздрагивал так сильно, что от его факела на стенах плясали причудливые тени. Я же неподвижно, но твердо стоял на месте, уставившись на полпещеры. Страх ушел, сменившись изумлением, благоговением и состраданием, ибо звуки, изданные сраженной мною жертвой, простерты перед нами на камнях, открыли удивительную истину. Странное создание, которое я убил, обитатель жуткого подземелья, было во всяком случае когда-то давно. Человеком.